Глава 3. Пауза затягивалась. Ни Ингар, ни Баркс не спешили пояснять, что только что произошло и почему представитель императорской семьи свободно разгуливает по нашему дому. Понимая, что таким образом меня запросто могут игнорировать до самой моей старости, я решил взять инициативу в свои руки. Мне объяснять, что происходит, о какой службе идёт речь или нужно будет как-то выкручиваться самому? Выкручивалка ещё не выросла. Проборчал Баркс, но тем не менее посмотрел на вождя. Глупо отпускать его без пояснений. Как бы беднина воротил. Глупо, повторил Игнар, витая мыслями где-то в другом месте. Глупо было принимать дар, лучше умереть, чем попасть в долги к гадюкам. Хорошо, что случилось уже не исправить. Оставьте нас. Пятеро высушивших стариков, числившихся советниками вождя, поклонились и удалились прочь. Фуцому как быстро они это сделали, не оставалось сомнений. Побежали всем докладывать, что собственными глазами видели шестого претендента на престол. Ингар проводил их тяжёлым взглядом и вздохнул. Руки давно чесались выгнуть за шеей эту немощь, но клан не поймёт. Советники всегда стояли под его владжа. А о том, почему между кланами Гадюки и Буровый медведя издревле идёт война, ты почитаешь в архивах. Сейчас на это тратить время не будем. Вкратце скажу, что 300 лет назад мы стояли у трона Юлей с правой рукой клана Львов. Пришли гадюки, и с тех пор альвах никто не помнит, как и о нас, тех, кому посчастливилось остаться в живых после резни, сослали сюда, лишив всех привилегий. Официально клан Буровых Медведей является изгоем. Если бы не руда, с нами вообще никто бы дел не имел. Это информация о том, какое место в общей иерархии мира мы занимаем и к чему ты должен быть готов. Ингер замолчал, подбирая слова, а у меня кусочки мозаики начали складываться в общую узор. Понимая, что навлекаю на себя беду, я всё же уточнил. Поэтому у нас нет самоходных устройств. Нам их просто не продают? Личное распоряжение третьего императора клана Гадюк, подтвердил Баркс глухим голосом. Изделия, носящие клеймо клана Паука, Запрещено продавать, сдавать в аренду или дарить клан Угровых медведя любому члену неимператорской семьи. Этот закон существует уже полторы сотни лет. Ровно настолько мы отстаём в развитии от всего мира. Хорошо, мы и сглой, но раз так то за полторы сотни лет онас вообще забыть должны, тем более гадюки. Мы должны спокойно жить в своей глуши и тихонько развиваться. Откуда Ландо тебя знает? Расскажешь или мне доверишь? Баркс посмотрел на Ингара. Вождь тяжело вздохнул и продолжил рассказ. "Закон империи гласит, что обучением отпрысков занимается каждый клан самолично, за исключением случаев, когда тот получает доступ к мане. Таких отправляют в учебные заведения, где 5 лет учат общаться с духами-хранителями и пользоваться своими способностями. Мне я оказался единственным среди пяти детей своего отца, кто получил клеймо. В 16 сразу после инициации" отец накопил денег и отправил меня в столицу племянком в академию при императорском дворце противостоять этому древнему правилу не может даже император духи хранителей взбунтуются внув паузу что позволила мне вклиниться с вопросом что такое климо о нём говорил боец гадюк когда исследовал убитого охотника о чём речь об этом едва ли не впервые за всё время нашего знакомства барс не стал отнекиваться и искать причину почему он не собирается отвечать на мой вопрос Старик снял куртку и закатал рукав рубахи. У меня непроизвольно взлетели брови, на плече шамана горели яркие красные цифры: 10.25. Первая цифра сила магии, вторая максимальный уровень доступной мне маны. Тотем дарует нам способности, но берёт за их использование плату, причём за каждую способность своя цена. Дубовая кожа, например, стоит одну ману. Мощный удар уже 3. Эти цифры являются после инициации, и изменить их практически невозможно, во всяком случае, не с нашими ресурсами. Восстанавливается мана сама за какой-то промежуток времени или подпитка от силового камня. Получается, сила магии это коэффициент усиливающей действия способностей. Догадался я. Ты сильнее в 10 раз, чем погибший охотник. Мозги у тебя есть. Это хорошо. Кивнул Баркс и вернул одежду на место. Эти цифры страшная тайна. Если тотэм дарует тебе ману, никому и никогда их не говори, даже Ингару или мне. Я стар, мне уже не страшно открыться. Внук, не тяни волка за яйца. Мне нужно его ещё готовить к жизни в большом мире. Как-то этот момент мы упустили. Все 5 лет я учился в одном классе с Ландосликом. На пятом курсе мы подцапались, и я его едва не пребел. Состоялся суд. Ландо требовал извести наш рот окончательно, но его отец решил иначе. Меня отдалили Ингар непроизвольно бросил взгляд на соседнюю дверь. Меня туда не пускали, но я уже знал. Там находится сокровищница клана. Алипко, она вид приградо способна выдержать удар разъярённого медведя. Ему на вид всего 30-35, опешил я. Тебе же, Ингар грустно ухмыльнулся. Мне 55. Столь же, сколько и Ландо. Закон гласит, что от дара члена императорской семьи нельзя отказаться. Наказание смерть. Тут же закон гласит, что ценность дара должна быть соразмерна статусу одаряемого. Мне были дарованы рудники, раньше они принадлежали империи. Наш тотэм удовлетворился таким подарком и обязал меня служить императору до конца жизни. Тебе даровали стреломет, запрещённый для нашего клана оружия, но Ландо имеет право на такое нарушение. Твоё счастье, что тебе ещё нет 16. Из-за стреломета тотэм мог отправить тебя на службу лет на 10 не меньше. Но инициация смоет все обязательства. Ландо это знает, и это меня бесит. Я не понимаю, зачем он поступил таким образом? Почему не подождал? Он явно не забыл, как 30 лет назад я возил его мордой по грязи. Зуб даю, хочу это отомстить, но уже через тебя. Так что тебе придётся несладко, и ничего с этим поделать я не могу. Закон суров, но это закон. Признаться такого я не ожидал. А если то, что рассказал Ингар правда? То император моего прошлого мира был и не таким плохим существом. Для того, чтобы выдумать закон, обязывающий любого человека срываться с родных мест и бежать на службу, нужно изъщённое чувство наглости. Но куда хуже то, что кланы безоговорочно подчинили странному требованию. Откуда такое араболепия? С этим законом не всё так просто. Шаман решил пояснить, явно заметив моё замешательство. Если ты тем решишь, что дар не соответствует статусу одариваемого, то члены императорской семьи получают наказание, начиная от штрафа и закрытия способности до смерти. За последние 50 лет духи хранителей убили 10 годюк, решившие, что они выше закона. Так что правом призвать на службу пользуется нечасто. Дорого это удовольствие даже для императорской семьи. А каким образом Ландо ощутился в нашем доме? Путилой камень. Барс указал на плиту в центре зала. Я замечал её и раньше, но не придавал значения. Каждый клан, когда закладывает основу своего дворца, обязан ставить в главный зал путевой камень. У членов императорской семьи имеются устройства, позволяющие путешествовать по таким камням за считанные секунды. А если добавить к этому ещё и способность их тотема скрытие, позволяющее бесследно растворяться в тенях, можно смело думать о том, что шпионы Гадюк присутствуют на совещаниях всех кланов. Мало кто уже об этом помнит. Новых кланов давно нет, но те, кто сам стоял рядом с троном, Эх, больше всего бесит в изгнании то, что нам даже нормальный водопровод нельзя сделать. Приходится по старинке, вёдрами. Зато это закаляет наш дух, отрезал Ингар. Довольно думать о том, чего никогда не будет. Наша задача выжить и дать детям образование, этим мы и займёмся. Ждите здесь, я сейчас приду. Ингар отправился в сокровищницу, а я по-иному посмотрел на странный камень в центре зала. Получается, что в этом мире есть телепортация, пусть и достаточно урезанная, привязанная к конкретному месту. Это открывает широкие горизонты для тех, кто владеет магией. Главное вспомнить, как этим всем пользоваться, потому что память меня подводит. Экспресс-анализ путевого камня не принёс ясности в принцип работы. Никаких силовых линий, тайных ниш под магические булыжники или каких-либо подпиток. Вообще ничего. Просто кусок камня. Вернулся Ингар И протянул мне небольшой блокнот. Чековая книжка. Завтра я съезжу в город, распоряжу, чтобы на твой счёт перевели 20.000 кредитов. Этого хватит, чтобы купить себе нормальную одежду и то, что нужно студентам. Через 11 месяцев тебе должны отпустить, так что не трать понапрасну на всякие безделушки. А то я знаю, как только молодёжь дорывается до города, у них мозги сносят от вседозволенности. Лекендо, сын, тебе предстоит тяжёлое испытание. Надеюсь, ты выдержишь его с честью и вернёшься домой живым. Баркс, готовь его к походу. Времени почти не осталось. Я вернусь, отец. Бурые медведи не пожалеют, что я являюсь частью их семьи, заверил я и пожал крепкую руку Ингара. Впервые с момента моего появления в этом мире Вождь назвал меня сыном, а я его отцом. Это могло ничего не значить, а могло значить вообще всё. Старый шаман уволок меня в своё логово, и вокруг меня забегала целая толпа женщин. Меня измеряли, стригли бритьё, заглядывали в зубы, принесли одежду, и мои брови вновь устремились вверх. Я и не подозревал, что у нас в клане есть такая ценность. В моих грубых, покрытых мозолями ладонях оказалась практически невесомая рубашка, сотканная из такого гладкого материала, что она с лёгкостью выскальзывала прочь. я непреднамеренно сжёг это белое чудо и уже снуса, ожидая, если не затяжки, то некрасивые складки. Каково было моё удивление, когда рубашка осталась идеально выглаженной и целой. Старшая женщина цыкнула на хихикающих девочек и пояснила: "Это шёлк вальмийских пауков. Его просто так не порвёшь и не сомнёшь. Да и грязь от неё оскакивает враз, стирай в проточной воде. Нечего пустословий здесь". А да служанкам и голову себе забивать всякой ерундой не будет. Он сын вождя, а не пальцем сделанный крестьянин, пробурчал Баркс, и до меня дошло, что я совершенно не знаю о том, как правильно жить в большом мире. Здесь, по границе, с этим просто: есть лес, в нём гоблины, ходи в удобной скрытной одежде, и надеюсь, оно на то, что жители леса тебя не заметят. А если что, сам себе повар, портной, кузнец. Всему этому учили как Лега, так и меня. Вот только оказалось, что цивилизация находится где-то там в стороне, и как выживать в её центре, я понятия не имел. Придётся полагаться на опыт из прошлой жизни, хотя большую её часть я занимался подготовкой к свержению императора, а не встречами в светских кругах. После того, как отряд женского пола оставил меня в покое, сделав заключение, что ничего лучше с моим внешним видом сделать не удастся, я попал в загребущие руки баркса. Шума начало издалека, постепенно подбираясь к самому главному: что и как устроено в империи, куда мне можно ходить, куда ни под каким предлогом нельзя, что я могу говорить, что нет, как одеваться и как часто принимать ванну. Всё то, что любому ребёнку должны были рассказывать с самого младенчества, мне пытались донести за считанные часы. Естественно, что ни о каком удовлетворимом обучении речи не шло. Барс скакал с одной темы на другую, зачастую путая в собственных словах Единственное, что я уснел, клан Бурых Медведей находится в катастрофическом состоянии. Нас не просто изгнали из цивилизации, нас буквально опрокинули назад в развитии, загнав в тёмные доисторические времена. В то время, когда весь мир пользуется автомобилями, поездами и даже телефонами, это такие устройства связи, мы скачем на лошадях и добываем железную руду кирками. На мой взгляд, это перебор. А лучше бы кланы вовсе уничтожили, чем доводили до такого состояния. причём не нас одних. Волки, рыси, лисы, все соседи находились на одном уровне развития с нами. К тому моменту, как в дом шамана влетел испуганный стражник и сообщил, что за Олегом явились люди с клана Гадюки, я твёрдо решил, что сделаю всё возможное, чтобы исправить текущую ситуацию. Эти люди дали мне второй шанс на жизнь, и я собираюсь отплатить им тем же. Но для начала нужно разобраться с текущей проблемой. 11 месяцами службы на Ландослика. Когда я вышел от шамана, меня ждал сюрприз. Во дворе стоял автомобиль. Признаться, это немного выбило меня из колеи. Барс и Ингар умудрились меня так накрутить, что я на полном серьёзе рассматривал возможность того, что мне придётся добираться до места службы, если не пешком, то верхом на коне. О том, что Ландо прикажет клану рыси прислать за простым мальчишкой свой автомобиль, и мысли не возникало. Тем не менее, он был здесь. Вместе с водителем явился сопровождающий, обладатель синего клейма треугольной змеиной головы. Дождавшись Ингара, гость протянул ему бумагу. "Алекандо поступает на службу в подготовительный класс Императорской академии. Вот приказ о зачислении. Оплата обучения за счёт приглашающей стороны". Впервые в жизни я видел, как вождь клана отказал до речи. Глаза отца Отныне я решил называть Ингара именно так. Округлились. Он пытался что-то сказать, но либо не хватало воздуха, либо звуки не могли выйти из горла. Целую вечность, продлившуюся несколько секунд, он не знал, что и сказать. Наконец, шумом выдохнув воздух, отяжел кнул гостю и, развернувшись, скрылся в своих чертогах. Медведю требовалось совладать с самоцелью. Вот и всё прощания. Всю дорогу до города Наргон, центра нашей провинции, мой сопровождающий молчал. Что было вполне объяснимо. Большую часть стокилометрового пути нас трясло так, что с трудом удавалось удержаться на месте. Дороги в наших краях явно не подходили для современных машин. Лишь ближе к Наргону тряска прекратилась, автомобиль смог набрать хорошую скорость, а я облегчённо выдохнул. Скудный завтрак останется на месте, а не разлетится по внутренностям автомобиля. Лесной тихий пейзаж за окнами сменился на что-то обжитое. Вначале на стандартные деревни, такие как наша, затем начали появляться двух-трёхэтажные здания, а когда мы подъехали к самому городу, мне пришлось приложить все усилия, чтобы не уподобиться отцу, ибо я попал в совершенно иной мир. В мир камня, металла и стекла, переплетаемый в столь замысловатых комбинациях, что у меня сердце на мгновение замерло, не веря, что такое вообще возможно. Даже в императорском дворце моего прошлого мира не было сдешнего разнообразия и великолепия архитектуры. И это нельзя забывать, всего лишь один из 12 провинциальных центров. Что же тогда творится в столице? Повсюду сновали автомобили, имели зоны для прогулки людей, сами люди оказались одеты в такие разноцветные и опрятные одежды, что на них запросто можно было купить половину нашей деревни. Ещё и на пару коров денег останется. Шёлковая рубаха, которую я считал клановым достоянием, здесь являлась чем-то естественным и обычным. Пока мы ехали по городу, я заметил нескольких мужчин в чём-то похожем. Практически у всех имелось при себе оружие: шпага, сабля, длинный нож, на худой конец. Стрелков видно не было. Меня привезли к огромному зданию, возле которого сновали целые толпы народа. Стоило открыть дверь, как в нос ударили запахи цивилизации, от чего всё очарование города сошло на нет. Смарад стоял страшно, причём я никак не мог определить, чем конкретно пахло. Казалось, что здесь намешано всё: нечистоты, подгрязь, перегной, тухлятина и страшная духота. Местные не обращали на это никакого внимания, но у меня, жителя лесов, даже голова разболелась от такого амбре. Завтракомодлившийся пережить путешествие по ямам, срочно запросился на ружу, и я блакатился на машину, борясь со спазмами. Моё состояние не осталось незамеченным. Сопровождающий протянул мне белоснежный платок. Прижми к лицу, так будет легче. Я подчинился и едва не поплыл от удовольствия. Запахи никуда не исчезли, но их заглушило благовоние. Платок пах сладкими цветами с горькими нотками муската. Запах был резкий, но довольно приятный. "Ну, спасибо", произнёс я сквозь ткань, стараясь не отрывать её от лица ни на миллиметр. "Тебе нужно привыкать к запахам", огорчил меня сопровождающий. "В столице их ещё больше, тем более в академии. Каждые 30 секунд отводи платок в сторону и делай короткие вдохи носом. Вначале 2-3, затем возвращай платок. Пока мы ждём поезд, тебе нужно привыкнуть к нашему воздуху". "Поезд?" Слово было мне уже знакомо. Барс успел рассказать об огромных скоростных повозках, движущихся по двум стальным полосам. Если будет трясти так же, как в автомобиле, лучше я до столицы пешком дойду, хоть сил останусь. Я не стал делиться своими мыслями с бойцом клана Гадюки. Вместо этого я начал действовать по предложенному им алгоритму. Вначале дела шли ужасно, организм бунтовал и требовал возвращения домой. Но с каждой минутой время без платка всё увеличивалось и увеличивалось, пока я свободно не смог дышать чудовищным на вкус воздухом. Голова всё ещё болела, но хотя бы меня перестал подводить желудок. Сопровождающий оценил мои успехи и совершенно неожиданно вполне дружелюбно спросил: "Поезд отходит через 3 часа. Ты голоден?" Мне в буквальном смысле пришлось прикусить язык, чтобы не ляпнуть какую-нибудь глупость, например: "С чего такая доброта гадюк к медведям?" Мне отравили меня желают. Вместо этого я лишь кивнул, решив сыграть роль провинциального простачка, очарованного городом. Это оказалось несложно. Наргон действительно мне нравился. Раньше, рядом с огромным строением, что мой сопровождающий назвал вокзалом, находился ресторан. Воздух внутри показался мне гораздо чище, да и шума здесь было на порядок меньше. Только когда мы уселись за стол, я понял, что всё это время морщился от непрекращающегося гвалта. Вощущий туда-сюда народ постоянно с кем-то ругался, спорил, что-то доказывал. К такому был привычен я Мак, но не я Олег. Вопрос можно? Мне показалось логичным, что после еды очарованного городом подростка могло развести достаточно, чтобы он позабыл правила приличия. В этом обществе первым всегда должен говорить старший, либо по возрасту, либо по статусу. Сидящий напротив меня мужчина удовлетворял обоим условиям, так что я должен был заткнуться и молчать в тряпочку, в оборожительно пахнущую тряпочку. Расчитал я всё правильно. Тряска по нашим ухабам тоже далась мужчине нелегко, так что он кивнул, не сделав мне замечания. Вы же со мной до самой столицы. Скажите, а как мне вас называть? Сопровождающий, гвардеец клана Гадюки или лучше вообще не обращаться и делать вид, что у вас не существует? Какие на этот счёт правила? Мужчина улыбнулся. На самом деле, он мне нравился. Достаточно открытое лицо уверенного в собственных силах человека, никаких видимых изъянов или уродств, особенно очаровывал взгляд. Если у отца и Ландон приковывал к месту и требовал подчинения, то здесь читалось что-то атическое, лишённое заносчивости. На вид ему было лет 40, но я уже понял, что в этом мире внешности доверять нельзя. Разумный вопрос, кивнул он. Называй меня Геодар. Просто Геодар без клана? Удивился я. Фамилия в нашем мире ценилась высоко. Она могла объединять несколько кланов. Например, моя, Ондо, была и у бурых медведей, и у гризли наших далёких северных братьев. Поступая на службу в клан Гадзюки, гордицы отказываются от своего родного дома. У меня есть только имя и порядковый номер, но его тебе знать не положено, пояснил Геодар. Судя по потемневшему лицу, я затронул больную для него тему. Ума хватило её не развивать, но пометку я себе сделал. При случае нужно будет расспросить следующих людей о том, что происходит с кланами гвардейцев после того, как их оттуда выдергивают. Судя по реакции, ничего хорошего. На этом разговор как-то сам с собой совернулся. Гедар замкнулся и сосредоточился на еде. Я последовал его примеру и в очередной раз испытал разочарование. Еда показалась мне отвратительной, никакого натурального вкуса, зато обилия масла и добавок. Как по мне, только мясо испортили такой готовкой. Но приезд поезда мы явились за полчаса до отбытия. Это действительно оказались сплетённые между собой повозки, стоящие на железных рельсах. Нас разместили в двухместном купе, и когда поезд тронулся, я испытал невероятное облегчение. Никакой тряски и близко не было. Поезд шёл плавно, словно лодка по спокойному озеру. Какое-то время я сидел у окна, наслаждаясь проносящимися мимо пейзажами. Но потихоньку монотонное движение укачало, и я уснул. Мне даже вроде как снилось что-то приятное, но детали выветрились от резкого толчка. Я разлепил глаза и увидел нахмурившегося Гиодара. Убедившись, что я проснулся, мой сопровождающий выглянул за прикрывающую окно шторку и тут же её прикрыл. Но всякий случай, а скочу फाटकна, от витомущи не было забоченной. У тебя же стреломет в чемодане, верно? Доставай и заряжай. Он тебе сейчас пригодится. А в чём дело? Напряжение передалось и мне. Я быстро извлёк оружие и зарядил барабан. Бандиты коротко бросил гиодар. В этот момент поезд резко затормозил, от чего мы чуть не врезались в перегородки. Судя по звукам из соседних купе, такими ловкими оказались далеко не все пассажиры. Где-то впереди раздался взрыв. Послышались истерические крики, плач, красным светом загорелись лампы, слишком поздно предупреждая об опасности. А в довершение общей картины из вентиляционных отверстий повалил едкий дым. Гиодар был выше меня и стоял практически вплотную к воздуховоду. Едва вдохнув дым, он рухнул на пол, закашлявшись в страшном приступе. Точно такой же кашель послышался со всех сторон. И я не придумал ничего лучшего, как замотать себе лицо тряпками и рухнуть на пол. Дым досюда не доходил. Паника накрыла наш вагон. Кто-то носился по коридору, кто-то продолжал верещать, кто-то кашлял. Я даже услышал звук разбивающегося стекла и несколько удаляющихся криков. Кто-то выпрыгнул из вагона. И поверх всего этого гвалта раздался громогласный голос, идущий, казалось, из каждой стены. Дамы и господа, говорит новый командир поезда. Все желающие пережить сегодняшний кошмар, приготовьте ценные вещи и банковские книжки. Оружие вышвырните в коридор, чемоданы откройте для проверки. Если вы выполните все требования, то сможете покинуть поезд живыми и здоровыми. А если нет, нам придётся забирать ценности силой, возможно, даже с вашего трупа. Предлагаю не доставлять друг другу неприятности. У вас 2 минуты для принятия решения. Время пошло.